Когда ты говоришь со мной без сарказма, это звучит как еще больший сарказм. Ведь беседы с Глава 27. Буква А и другие игры. Написав первую книгу, я, если честно, вздохнул с облегчением. Вот теперь, думал, все сплетни и дурацкие вопросы позади. Хоть и было непросто, но я написал всю правду и нигде не старался ее приукрашивать. Даже те места, где я вел себя, не слишком умно и круто. Так было, так есть и сейчас. Уж ничего тут не поделаешь. Но оказалось, нет, все только началось. У каждого, я повторю, чтобы ты понял, у каждого слушателя есть в голове свой король и шут. И это прекрасно. Нет, это и вправду зашибись. И мегаприкольно, кстати, было читать все отзывы и рецензии, пришедшие на мой адрес. Причем все они настолько разные, что вот сейчас я пишу, прикинь, я еще только пишу, а ты уже слушаешь вторую книгу, И даже не догадываюсь, какие истории будут интересны, а какие нет. Ну, да этой и к лучшему. Главное, что нас по-прежнему объединяет добрая сказка под названием «Король и шут». Так что я продолжу писать, а ты слушать. А если что, то ты меня поправишь. Добро? Итак, дело было на гастролях, если память меня не изменяет, где-то между Казанью и Пермью. Может, в набережных Челнах, может, в Ижевске, а может, и в Сыктывкаре, Это не совсем по дороге, но кто его знает? Не суть важно. Важно то, что от бесконечного гастрольного веселья Горшок придумал игру. Нет, расскажу по порядку. Даже издалека. Как ты знаешь, саундчек — это когда перед концертом группа выходит на сцену и настраивает звук. Причем использовать это время для репетиций и прогона нового материала — откровенно глупая идея. Просто поверь мне, вдруг сам когда-нибудь будешь чекаться. Мы же делали так. Обычно барабанщик просто стучал какой-то ритм по всем своим барабанам по очереди. Потом музыканты играли, каждый какую-то свою пьеску. И потом уже все вместе лобали какое-то свое общее полотно. И когда уже все было готово, мы звали наших вокалистов и отстраивали вокал. И вот это был тот самый день, когда Горшок запретил металлику. Ну как запретил? Дело в том, что оба. Оба наши гитариста на саундчеке играли одну и ту же песню Металлики. Вот эту знаешь самую попсовую у них. Тан-та-та-тан, та-на-па-пам, -та -тан, та а потом тан-та-да-да-дан -та -та и так далее. И мы все с уважением относились к старику Металлики, но слушать это каждый день, да на громком звуке, да еще в нашем исполнении, короче, горшок запретил. Играйте, говорить что-нибудь другое. Но ну, запретил и запретил. Мало ли что. Нет, поясню все же, запретил, у нас такого не было. Он просто сказал, пацаны, вы заебали эту хуйню каждый раз играть. Завязывайте, уши вянут. А мы с барабанщиком поддержали. То есть формально никакого запрета не было. Само это слово появилось чуть позже, когда гитаристы пошли жаловаться на горшка нашему сказочнику-князю. Мол, так и так, защити, зажимает музыкантов. Но просчитались. Поскольку князь съехал с этой темы, Но очень прикололся, что Добряк Горшок что-то кому-то запретил, поскольку обстановка в группе была дружеская, веселая и дурашливая. И запретить что-то в компании друзей никто никому не мог. Ну, да я отвлекся. Кстати, раз уж я отвлекся, то расскажу и про себя. На саундчеке при отстройке баса я обычно играл или простую пьеску на 4 четверти, до диез, ля, си, соль диез или какую-то песню. Обычно это были песни Той Dolls или Pink Floyd. А чаще всего это была песня Stranglers Nice and Слизи, которую я просто обожаю. Не скажу, что это верх эстетства в бас-гитарном саундчеке, но мне нравилось. Да и... ну, короче, ты понял, да? Но не таков был гитарист в Короле и Шуте, чтобы смириться с таким посягательством на любимого Металлика. И поскольку, напомню тебе... Обстановка в группе на тот момент была расслабленной и дружественной, начали издеваться над всеми в ответ. А поскольку они всегда считали себя людьми образованными, то придумали вот что. Стали в середине саундчека играть наши песни, но не просто, а останавливаться, и на весь стадион, специально для просочившихся фанатов и уже стоящих ментов, обсуждать тонкости гитарного дела. Выглядело это так. Все играют, прогоняют звук, и вдруг «Стоп!» Говорит Леонтьев. «Цверкунов, ты что там играешь в соло? Это же миксолидийский лад». «А, все нормально», — отвечает Сверкунов. «Я в дионическом играю, это даже лучше». Ну и тому подобный набор умных слов. Тянут время, короче, и изо всех сил стараются умника давить. Но результат эти труды принесли небольшой. Только один барабанщик на них ругался, мол, раньше не могли ноты выучить. А Горшок сразу просек эту тему и подошел ко мне, Спросил, что все эти слова значат. А я как раз знал, поскольку сам был гитаристом. Да и вообще большинство соло, которые играли Цверкунов и Леонтьев, придумал тоже я, еще до прихода в группу Цверкунова. Но не будем отвлекаться. «А давай», — сказал Горшок, — «сделаем вид, что не понимаем, что они просто выкаблучиваются, и будем слушать и смотреть на них, как будто они что-то умное говорят». «Прикол. Давай. А в чем фича?» «Но помнишь про Винни-Пуха и букву а? А, -а, а?» Конечно, давай!» Тут надо сделать небольшое отступление. «Ты, конечно же, читал замечательную и для всех панков культовую книгу Алана Александра Милна про медвежонка по имени Винни-Пух. Так вот, там есть такое место. Ослик И.А. узнал у Кристофера Робина, как пишется буква А, и, преисполнившись собственной значимости и образованности, пришел к Винни-Пуху. Там он выложил эту букву на земле из веток и спросил Пуха. «Знаешь, что это такое?» «Что?» — ответил тот. «Это буква А», — ответил Ослик со вздохом. «А?» — сказал Пух с улыбкой. А Ослик, не до конца довольный произведенным эффектом, стал ходить взад и вперед мимо буквы и наставительно говорить. «Некоторые не понимают. А — это не просто буква. «Это наука. Это образование. Это...» Короче, долго выкаблучивался, но тут пришел пятачок. «Привет, Пух, там такое...» «Здравствуй, поросенок!» — перебил его ИА. «Знаешь, что это?» «Да, это буква А!» Походя бросил пятачок и снова продолжил свой вопрос. А бедный ослик, уже настроившийся на новую лекцию и на новую демонстрацию своего превосходства, обломался. И даже расстроился поскольку даже какой-то поросенок знает про букву «А», но совершенно этим не кичится. В двух словах примерно такая история, и я ее помню, если честно, в пересказе «Горшка», но мы ее настолько любили, что достаточно было одному сказать «буква А», когда кто-то начинал умничать, и все. Сразу оба начинали поддакивать тому, кто выкаблучивался, с искренним и наивным видом, пока тот не понимал, что над ним прикалываются. Так что как только гитаристы начинали изображать профессионалов по чистой случайности и явно по дороге из консерватории, зашедших к нам, мы с Горшком сразу бросали все и благоговейно ловили каждое их слово. А бывало, даже и повторяли со значением и поднимали палец вверх. Барабанщик в этой шутке не участвовал. Князь тоже. Но он, впрочем, всегда смотрел на гитаристов с удивлением. Потом Горшко это надоело. Гитаристы все еще не понимали, что над ними прикалываются, и даже бывало, совершенно случайно, притаскивали на саундчек малолетних фанаток, видимо, для самоутверждения. Таким образом, они побеждали в этой игре, пусть и благодаря невнимательности к окружающим. Так этого Горшок оставить не мог и подговорил меня на игру. Ту самую, о которой я и хотел рассказать. Правила простые. Нужно на все вопросы отвечать двумя способами, в зависимости от ситуации. «Бля, да хуй знает!» или «Бля, да хрен знает!» Например, Леонтьев. «Горшок, я правильно играю соло?» «Горшок», подумав. «Бля, да хуй знает!» Или Цверкунов. «Горшок, а я в той тональности играю!» «Горшок, бля, да хрен знает!» Ну и понеслось. В перерыве спросит один гитарист сигаретку, а я «бля, да хуй знает». Или спросит другое время, а ему в ответ «бля, да хрен знает». Через полдня эта зараза перекинулась на всех. И что-то у кого-то спросить было невозможно. Все, то есть совсем все, включая техников и нашу скрипачку Машеньку, на любой вопрос отвечали с восторгом «бля, да хуй знает». Особенно было смешно давать интервью. Одно или два дал «я» и надеюсь, что они где-то сохранились. Для интервью, видишь ли, делалось послабление. Вместо «бля» можно было вставить «блин», «ля», «соль и прочие слова. Ну и, соответственно, вторую часть фразы тоже можно было заменить на более приличную для телевизора. Но на любой вопрос сначала надо было искренне сказать эту пусть и измененную фразу, а потом уже отвечать. Было очень смешно. Типа того. Девушка из телевизора. «А какие у вас творческие планы?» Горшок. «Блин, да хрен знает. Альбом закончили, катаемся, концерты играем». Девушка из телевизора. «А с какой программой вы приехали в наш город?» Горшок. «Бля, ну конь знает. Новый альбом играть будем». Девушка из телевизора. «А как вам наш город?» Горшок. «Блин, ну крен знает! Девушки у вас красивые!» Девушка из телевизора. «А они отличаются от девушек в других городах?» Горшок. «Блин, ну фиг знает! Они...» Ну и так далее. Интересный, наверное, и не совсем понятный для посторонних эффект. Особенно если не знать, что с тобой играют в такую игру. Но мы никогда не боялись быть непонятыми. Правда, довольно скоро мне эта игра надоела. Она вышла в мейнстрим, раз даже скрипачка и техники в нее с удовольствием играют. А стало быть, по нашим же с Горшком правилам ее нужно было разрушить. Придумав план и подговорив гитаристов, я подошел к Горшку. «Миха», — сказал я, — «а кто больше анархист, Кропоткин или Бакунин?» Бл...» На автомате начал Горшок, а потом доперев, что кто-то хочет поговорить на его любимую тему, добавил... «Ты серьёзно хочешь об этом поговорить?» Потом минут через пять к горшку подошёл один гитарист, которого я подговорил, с похожим вопросом, потом второй. И тут горшок нас выкупил, и на этом игра закончилась. «А ты говоришь, Винни-Пух!»